Капитан МакВир крепко зажал согнутой в локте рукой голову своего помощника и заорал ему в ухо. Излетка Джакс прерывал его, поспешно предостерегая «Осторожно, сэр!» или капитан Вир выкрикивал заклятие «Держитесь крепче!» и «Черная Вселенная», казалось, начинала кружиться вместе с судном. Они умолкали. Судно еще держалось, и капитан МакВир снова выкрикивал. «Он говорит, все китайцы!»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 Наконец, один из них сказал, что дело обстояло бы не так плохо, будь здесь хоть какой-нибудь свет, чтобы можно было видеть дальше своего носа. Он заявил, что сойдет с ума, если будет лежать здесь в темноте и ждать, когда проклятая калоша пойдет ко дну. «Чего ж ты не выйдешь наружу и не покончишь с этим раз навсегда?» — накинулся на него боцман. Это вызвало бурю проклятий. На боцмана со всех сторон посыпались упреки.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 Качка была настолько сильна, что всякое движение было сопряжено с опасностью. Даже лежать ничком было делом нелегким. Он едва не сломал себе шею, прыгая в угольную яму. Он упал на спину и стал беспомощно кататься из стороны в сторону в опасной компании с тяжелым железным ломом. Быть может, с ломиком кочегара, кем-то здесь оставленным. Лом действовал ему на нервы, словно это был дикий зверь.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 И прежде всего он увидел то, зачем пришел шесть маленьких желтых язычков пламени, раскачивающихся в тусклом полумраке.